Глава седьмая. Денежная лихорадка. С энтузиазмом взялось новое правительство Анчурии осуществлять свои права и выполнять обязанности. Первым долгом оно послало в коралево своего представителя с поручением разыскать во что бы то ни стало казенные деньги, похищенные злосчастным Мерафлоресом. Полковник Эмилио фалькон. Личный секретарь нового президента лос был командирован по этому важному делу в Коралеву. Быть личным секретарем у тропического президента нелегко. Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем своего господина. Нужно ежеминутно внюхиваться, не пахнет ли где революцией. Часто президент только ширма, а подлинный хозяин страны секретарь. Мудрено ли что когда президенту приходится выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем спутницу жизни. Полковник Фалькон, человек изящный, обходительный, тонкий, с деликатными манерами, истый костилиц, приехал в Коралеву искать пропавшие деньги по холодным следам. Здесь он совещался с военными властями, которые уже получили приказ всячески содействовать ему в его поисках. Он устроил себе главную квартиру в одной из комнат каса -Морена. Здесь около недели велось неофициальное судебное следствие. Сюда были приглашены те, кто своими показаниями мог осветить финансовую трагедию, которая сопровождала другую трагедию помельче – смерть президента. Двое или трое из допрошенных и среди них цирюльник стебан показали, что самоубийца был действительно президент Мирафлорес. «Конечно», — говорил Эстебан всемогущему секретарю, — «это был он, президент, подумайте, можно ли брить человека и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе в хижину, у него была борода черная и очень густая. Вы спрашиваете, видел ли я президента до той поры?» Почему бы и нет, я видел его один раз. Он ехал в карете с парохода из Солитоса. Когда я побрил его, он дал мне золотую монету и просил не говорить никому. Но я либерал, я преданный друг моей родины, и я сейчас же рассказал обо всем сеньору Гудвину. «Мы знаем», — вкратчиво сказал полковник Фалькон, «что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег». Видели ли вы этот саквояж? Деверос нет, говоря правду, отвечал стебан Свет в хижине был тусклый, маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно. Может быть, и был саквояж, но по совести я его не видал. Нет, была также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты. Это я мог заметить даже при маленьком свете, но деньги, сеньор, или саквояж? Нет, я этого не видал. Команданты и другие офицеры показали, что их разбудил и поднял на ноги звук выстрела в отеле Делос Эстронхерос. Поспешив, чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидали человека, лежащего на полу без признаков жизни, с зажатым в руке револьвером. Возле него была молодая женщина, горько рыдавшая. сеньор Гудвин также находился в этой комнате. Но никакого саквояжа они не видали. Мадам Тимотео Ортис, владелица отеля, где была сыграна Лиссанра Свете, рассказала, как в ее отеле остановились двое гостей. «В мой дом они пришли», — сказала она, — «сеньор не совсем старый, и сеньорита довольно хорошенькая». Они не пожелали ни есть, ни пить, отказались даже от моего агвардиента, который у меня самого первого сорта. В своей комнаты они поднялись... «В номеро Нуэво и номеро Диэс, номер 9 и номер десятый. Вскоре пришел сеньор Гудвин, он поднялся к ним, чтобы поговорить о делах, потом я услышала страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали, что «побре президенте», бедный президент, застрелился. «Эстабуэно! Bueno. Никаких денег я не видала». а также не видала той вещи, которую вы называете Саки вояж Полковник Фалькон скоро пришел к вполне логичному заключению, что если кто из жителей Кораллио может дать ему путеводную нить для отыскания денег, так это, несомненно, Франк Гудвин. Но с американцем мудрый секретарь повел другую политику. Гудвин был мощной опорой для новых властей, с Гудвином нужно было обращаться деликатно и бережно, Нельзя было набрасывать тень ни на его храбрость, ни на его порядочность. Даже личный секретарь президента и тот не осмеливался призвать к допросу этого каучукового принца и бананового барона, словно рядового обывателя. Поэтому он отправил Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мёд так и капал со всех словесных лепестков, и просил гудвина осчастливить его, назначить ему свидание. В ответ на это Гудвин пригласил его к себе отобедать. За час до обеда американец отправился в Каса-Морена и дружески задушевно приветствовал гостя. Потом, когда наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город в дом Гудвина. Американец извинился и оставил полковника в просторной, прохладной, хорошо занавешенной комнате, где паркет был составлен из брусков такого гладкого дерева, что ему позавидовал бы любой миллионер в Соединенных Штатах. Гудвин пересек внутренний дворик, искусно затененный навесами и растениями, и прошел в противоположное крыло дома в большую комнату, выходившую окнами на море. Широкие желези были открыты, в комнату врывался ветерок с океана, невидимый источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и писала акварелью предвечерний морской вид. Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше она казалась довольной. Если бы какой-нибудь поэт захотел изобразить ее с помощью сравнений, он сравнил бы ее серые чистые большие глаза, обведенные яркой белоснежной каймой, с цветками вьюнка. Он не нашел бы в ней ни малейшего сходства с богинями, традиционные чары которых сделались холодноклассическими. Нет, ее красота была не олимпийская, но эдемская. Вообразите себе Еву, которая после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов и мирно и кротко возвращается в рай. Не богиня, но женщина в полной гармонии с окрестным Адемом. Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза, и губы у нее полураскрылись, веки задрожали, как, да простит нас поэзия, хвостику верной собаки. и вся она затрепетала, как плакучая ива под заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они не видались. Если бы те, кто порой за стаканом вина вспоминал старые забавные истории о сумасбродной карьере Изабеллы Гилберт, виделись сегодня вечером жену Франка Гудвина в мирном ореоле счастливой семейной жизни — Они либо стали бы отрицать, либо согласились бы забыть навеки эти живописные события из биографии той, ради кого покойный Мерафлорес пожертвовал и родиной, и добрым именем. «Я привел к обеду гостя», — сказал Гудвин, — «некий Фалькон и Сан-Матео, полковник. Он здесь по казенному делу. Едва ли тебе хочется видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень». — Он пришел расспросить тебя о пропавших деньгах, не ли? — спросила миссис Гудвин, снова принимая за этюд. — Ты угадала, — ответил Гудвин. — Он уже три дня как занимается инквизицией среди туземцев. Теперь дошло дело до меня. Но так как он боится призывать к суду и расправе подданного дяди Сэма, он решил превратиться из судьи в визитера и допрашивать меня за обедом. Он будет терзать меня пытками за моим собственным вином и десертом. Нашел ли он кого-нибудь, кто бы видел этот саквояж с деньгами? Никого. Даже мадама Ортис, у которой такой зоркий глаз на сборщиков налогов, и та не помнит, что у него был багаж. Миссис Гудвин положила кисти вздохнула. «У меня так совестно, Франк, — сказала она, — что из-за этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать правду, не так ли?» — Еще бы, — сказал Гудвин и передернул плечом, как делали здешние жители, у которых он и перенял этот жест. Это было бы совсем неумно. Хотя я и американец, они живо упрятали бы меня в колобоза, тюрьму, если бы узнали, что этот саквояж присвоен нами. Нет, мы должны заявить, что знаем обо всем этом деле не больше, чем все остальные невежды в королю. «А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя в присвоении денег?» — спросила она, сдвинув брови. «Я бы ему не советовал», — небрежно отвечал Гудвин. «Хорошо, что никто, кроме меня, не видал саквояжа. Так как во время выстрела в комнате был только я, то, естественно, власти с особым вниманием захотят исследовать мою роль в этом деле. Но беспокоиться нечего. Этот полковник отлично покушает». и на закуску получит порцию американского блефа. Тем все дело и кончится. Миссис Гудвин встала и подошла к окну. Гудвин последовал за нею, и она прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты, как всегда с той мрачной ночи, когда он впервые стал ее защитником перед людьми. Так они постояли некоторое время. Перед ними, В гуще тропических листьев, в ветве илиан была прорублена просека, кончавшаяся у заросшего мангровыми деревьями болота на окраине Коралио. У другого конца этого воздушного туннеля им была видна могила, украшенная деревянной колодой, на которой была начертана имя несчастного президента Мерафлореса. В дождливую погону миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна. А когда небеса улыбались, она выходила в тенистые зеленые рощи, разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спускала глаз с могилы. На лице у нее появлялось тогда выражение нежной печали, которая теперь, впрочем, уже не могла омрачить ее счастье. «Я так любила его, Франк», — сказала она. «Я любила его даже...» после этого страшного бегства, которое кончилось такой катастрофой. И ты был так добр ко мне и сделал меня такой счастливой. Но все запуталось. Все стало неразрешимой загадкой. Если дознаются, что мы взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы ты возместил эту сумму? Без сомнения, потребует отозвался Гудвин, — ты права. Это действительно загадка. И пусть она останется загадкой для Фалькона и его соплеменников до тех пор, пока отгадка не придет сама собой. Мы с тобой знаем в этом деле больше всех, но и мы не знаем всего. Боже, нас упаси обмолвиться об этих деньгах хотя бы намеком. Пусть люди думают, что президент припрятал их в горах по дороге или что ему удалось переправить их куда-нибудь, прежде чем он прибыл в Коралево. Вряд ли этот фалькон подозревает меня. Он делает то, что ему приказано, ведет следствие очень ретиво, но он не найдет ничего. Такова была их беседа. Если бы кто посмотрел на их лица в то время, как они совещались о погибших финансах Анчурии, всякого поразила бы вторая загадка. Ибо и на лицах И на всей повадке супругов лежал отпечаток саксонской гордости, честности, благороднейших мыслей. Спокойные глаза Гудвина, выразительные черты его лица, воплощение бесстрашной, справедливой, доброй души совершенно не вязались с его словами. Что же касается его жены, то одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы не поверить обличающей их беседе. Благородство была исполнена вся ее позы Невинность сквозила в глазах. Ее ласковая преданность даже не напоминала то чувство, которое порой толкает женщину в порыве великодушной любви разделить вину своего возлюбленного. Нет, здесь было... Тот-то неладно, уж очень разные картины представлялись бы глазу и слуху. Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в патио, в внутреннем дворике, под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед именитым секретарем. Миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так как у нее от легкой калентура, лихорадки, болит голова. После обеда они, согласно обычае, еще посидели за кофе и сигарами. Полковник Фалькон с истинно-кастильской деликатностью ждал, чтобы хозяин сам заговорил о том деле, ради которого они сегодня встретились. Ждать ему пришлось недолго. Едва появились сигары, американец первый коснулся этой темы. Он спросил у секретаря, удалось ли ему набрести наслед пропавших денег. «Увы», — признался полковник Фалькон, — «я еще не нашел ни одного человека, который хотя бы видел у президента саквояж или деньги, но я не теряю надежды». В столице твердо установлено, что президент Мерафлорес выехал из Сан-Матео, имея при себе сто тысяч долларов, принадлежащих правительству и в сопровождении сеньориты Изабеллы Гилберт, оперной певицы. «Наше правительство не может допустить и мысли», — заключил полковник с улыбкой, — что вкус нашего покойного президента позволил бы ему расстаться по дороге с той или с другой из этих двух драгоценностей, усложнявших его бегство. — Вероятно, вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по этому делу, — сказал Гудвин, прямо подходя к самой сути. — Мое показание будет короткое. В тот вечер я вместе с другими друзьями стоял на страже, поджидая президента, так как о его бегстве я был извещен шифрованной телеграммой Энглхарта, одного из наших агентов в столице. Около десяти я увидел мужчину и женщину, которые очень быстро шли по улице. Они подошли к отелю Делес-Эстрон-Херрес и сняли там комнаты. Я последовал за ними на верхний этаж, оставив Эстебана вместо себя на улице. Эстебан только что рассказал мне, что он в тот вечер сбрил президенту бороду, так что я не был удивлен, когда увидел его гладко выбритое лицо. Когда я обратился к нему от лица народа с требованием возвратить народное добро, он вынул револьвер и застрелился. Через несколько минут на месте происшествия уже толпились офицеры и многие местные жители, Все дальнейшее вам, несомненно, известно. Гудвин замолчал. Посланец Лос-Ады тоже не произнес ни слова, как бы показывая, что ждет продолжения. И теперь, — продолжал американец, глядя прямо в глаза собеседнику и произнося каждое слово с особым ударением, пожалуйста, запомните то, что я вам сейчас скажу. Я не видел никакого саквояжа, Никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хранились бы деньги, составляющие собственность Республики Анчурии. Если президент Мерафлорес искрылся с деньгами, принадлежащими к казначейству этой страны, или ему самому, или еще кому-нибудь, я не видал никаких следов этих денег. Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое. Мне кажется, что этим показаниям вполне исчерпываются все вопросы, которые вам было желательно мне предложить». Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затейливый и широкий зигзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить с Гудвином не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользовался безграничным доверием нового президента. Его честность была тем капиталом, который создал ему состояние анчурии так же, как в свое время она явилась прибыльной игрой мелленджера, секретаря Мерафлореса. «Благодарю вас, сеньор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ», — сказал фалькон «Президенту достаточно вашего слова. Но, сеньор Гудвин, мне приказано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению вопроса. Есть обстоятельства, которого я до сих пор не касался. Наши друзья-французы, сеньор, обычно говорят «Шарша фам, ищите женщину, когда нужно разрешить неразрешимую загадку». Но здесь даже искать не приходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его злополучного бегства, несомненно, должна «я вынужден остановить вас», — прервал его Гудвин. «Действительно, когда я вошел в отель, чтобы задержать президента Мерафлореса, я встретил там даму. Но я позволю себе напомнить вам, что теперь она моя жена». «То, что я сказал, я сказал и от ее лица. Ей ничего не известно о судьбе саквояжа или денег, о которых вы хлопочете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее невиновность. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что я не хотел бы, чтобы ее подвергали допросу и вообще беспокоили». Полковник Фалькон опять поклонился. «Разумеется!» — воскликнул он, и чтобы показать, что допрос скончен, он прибавил. «А теперь, сеньор, покажите мне тот вид с вашей галереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель морских видов». Вечером, еще не поздно, Гудвин проводил своего гостя в город и оставил его на углу Калья-Гранде. Когда он шел домой, из двери одной пульперии к нему выскочил с радостным видом некий Блайт Вельзевул, человек, обладавший манерами царедворца и внешним обликом огородного чучела. Блайта наименовали Вельзевулом, чтобы отметить, как велико было его падение. Некогда в горних кущах давно потерянного рая он общался с другими ангелами земли, но судьба швырнула его вниз головой в эти тропики и зажгла в его груди огонь, который ему редко удавалось погасить. В Корале его называли бродягой, но на самом деле это был закоренелый идеалист, старавшийся похерить скучные истины жизни при помощи водки и рома. Как и подлинный падший ангел, которое должно быть во время своего страшного падения в бездну, с безрассудным упрямством зажимал у себя в кулаке райскую корону или арфу, так этот его тезка держался за свое золотое пенсне, последний признак его былого величия. Это пенсне он носил с удивительной важностью, бродяжничая по берегу и вымогая у приятелей монету. Посредством каких-то таинственных чар, Его пунцово пьяное лицо было всегда чисто выбрито. С большим изяществом он поступал в приживатели к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку и укрыть от дождя и полуночной росы. Э, Гудвин, развязно крикнул пропоице. Я так и думал, что увижу вас. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. «Пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить. Вы, конечно, знаете, что тут болтается приезжий субъект, который разыскивает пропавшие деньги стариками Рафлореса». «Да», — сказал Гудвин, — «у меня уже был с ним разговор. Пойдемте, господи, я могу уделить вам минут 10 Они вошли в пульперию и сели за маленький столик на табуретке с обитыми кожей сиденьями. «Будете пить?» — спросил Гудвин. — Только бы поскорее, — сказал Блайт. — У меня с самого утра во рту засуха. — Эй, мучачо, парень, подай коньяку. — А зачем я вам нужен? — спросил Гудвин, когда выпивка была поставлена на стол. — Черт возьми, милый друг, — сказал сиплым голосом Блайт. — Почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения? Я хотел повидаться с вами. Но сначала вот это... Он одним глотком выпил коньяк и с тоской заглянул в пустой стакан. «Еще один?» — спросил Гудвин. «По совести говоря, — отозвался падший ангел, — мне не нравится ваше слово. Один. Это не совсем деликатно, но конкретная идея, которая воплощена в этом слове, неплоха». Стаканы были наполнены снова, Блайт с упоением потягивал напиток и вскоре опять сделался идеалистом. — Скоро мне пора уходить, — сказал Гудвин. — Есть у вас какое-нибудь дело ко мне? Блайт ответил не сразу. — Старый Лосада здорово припечет того вора, — заметил он наконец, который свистнул этот саквояж. — Как по-вашему? — Несомненно, спокойно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду домой. Миссис Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела. — Нет, — отозвался блайд когда будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стакан и заплатите за все. Старые спады уже не верят мне в долг. — Ладно, — сказал Гудвин. — Буэнос ночес, спокойной ночи. Вильзевул склонился над стаканом и вытер свое пенсне, не внушающим доверия платком. Я думал, что удастся, — пробормотал он после паузы, — но нет, не могу. Джентльмен не может шантажировать человека, с которым он пьет за одним столом.